Юрий Корчевский. Страж. Попаданец в параллельный мир. Глава первая. Пикник. Жизнь в городе, какой бы она комфортной и цивилизованной ни была, утомляет. До работы добираться на автобусе и метро, с пересадками, в толчее, на машине своей, у кого есть, либо на такси, в пробках стоять придется, хоть утром, хоть вечером. На природу хочется, душой и телом отдохнуть. Чистый воздух, просторы необъятные, трава, рощицы или лес, ручей журчит, птицы поют, коих в городе нет. Городские птицы своеобразные. Голуби, вранье, воробьи. На да помойках кормятся. Вот потому Дмитрий предложение подруги принял с удовольствием. Компания подобралась из четырех человек. Дмитрий и его подруга Настя, и ее приятельница Светлана, со своим бойфрендом Владимиром. У Володи своя машина как оказалось при встрече, почти новый француз. Надежный, как все равно, ну уж больно вид своеобразный, не всем нравится, но любителя. Девушки заранее договорились, кто что берет, что готовить на природе будут. Ехали дикарями, ибо у Владимира была палатка. Планировали выехать в субботу утром и вернуться вечером в воскресенье. Все четверо одного возраста, все после вузов, все работающие. С работой кому-то больше повезло, нравится и зарплата достойная, как у Владимира, а кому-то меньше. Например, Светлана не по специальности работала, а менеджером в торговой фирме. Найти работу сложно и людям в возрасте, и молодым. От молодых требует опыт, да где его взять после вуза. В выходные хотелось выспаться, но уговор дороже денег. Пришлось вставать по будильнику, как в будни, 6 часов. За окном уже светло, летом светает в 4 часа. Сумка дорожная еще с вечера собрана. Водка, копченая колбаса, хлеб, минеральная вода, да по мелочи — пластиковая посуда, салфетки. Только себя в порядок привел, побрился, умылся, как по телефону звонок. — Привет. Ну, ты уже готов? — Как пионер. Всем ребятам пример. — Тогда выходи, мы уже подъезжаем. Звонила Настя. Дмитрий по ходу движения последним был. Выбежал, поежился от свежего ветерка. Для пикника одежда подходящая. Спортивный костюм, легкая ветровка, бейсболка на голове, да кроссовки на ногах. Из-за угла уже машины вывернула. Дмитрий сумку в багажник определил, подивился по клаже. Едут на два дня, а багажник почти весь забит. Нырнул на заднее сиденье, где Настя сидела, поздоровался со всеми. По случаю выходного до раннего времени на дорогах пустынно. Очень удачно из города выбрались. Еще на полчаса позже, и уже потянутся дачники, кто не успел вчера вечером. Полтора часа на север от города, где цивилизация каменная, лесов побольше. Видимо, Владимир в этих местах бывал. Сначала уверенно свернул с асфальта на укатанный грейдер, потом и вовсе на проселочную дорогу, которая вела между деревьями. Еще четверть часа, и выехали на берег небольшого озера. Места прямо в На берегах камыши, смешанный лес, деревья высокие, трава почти до колена. Солнце уже поднялось, пригревать стало. Парни до пояса обнажились. Володя из багажника достал сборный походный мангал, мешок древесных углей. Вдвоем мангал собрали быстро, угли разожгли. Потом куски заранее замаринованного мяса на шампуры нанизали. Девушки попытались помочь, но Володя отогнал. «Женщин к мясу допускать нельзя, испортят. Лучше сервируйте». Расстелил на траве полок. Девушки принялись хлеб нарезать, раскладывать провизию. Яйца вареные, редиска, колбаса, хлеб. На природе обычно разбивается аппетит. Кусок хлеба с зеленым луком идет не хуже, чем бутерброд в городе. Уже и шашлыки подрумяниваться стали и сходить запахом дразнящим. Володя водку по пластиковым стаканчикам разлил, а девушкам — Мартине. «Давайте, с почином, чтобы не в последний раз!» Выпили, немного закусили, потянулись к мангалу. «Мальчики, уже шашлыка хочется!» «Еще пять минут!» Шашлыка поели, выпили. Девушки стянули сарафаны, оставшись в купальниках. Осторожно ногами попробовали воду, взвизгнули. «Холодная! бр! Парни купаться все-таки полезли. Вода в самом деле прохладная. То ли потому, что июнь не успела прогреться, то ли из-за того, что били в озеро подводные ключи. Вроде купались несколько минут, но продрогли. Организовали забег вокруг озера, согрелись, обсохли. Танцы устроили, скорее пляски, похожие на африканские, с прыжками, притопами. Володя даже лицо озерным илом вымазал. Повеселились до упаду. Дух перевели. Володя поглядел на небо. «Тучи показывается, Как бы дождя не было, надо оставить палатку». Тучи в самом деле черные. Ветер гнал их быстро. По мнению Дмитрия, лучше бы уехать. Если дождь будет серьезным, грунтовую дорогу развезет, и выехать будет проблемно. Машина-то легковая, не кроссовер. И где потом искать трактор, если неизвестно, в какой стороне ближайшее село? Все же вдвоем быстро поставили палатку. Владимир имел опыт, и в четыре руки за десять минут парни установили брезентовое укрытие. Сразу вещи внутрь занесли. Владимир успокоил. «Летние дожди долгими не бывают. Летит гроза, дождь как из ведра, полчаса и на небе чисто, а к вечеру уже и земля сухая». Гром загромыхал, испугав девушек. Они в палатку забились вслед за парнями. Когда крыша над головой, пусть из ткани, ненадежная, Им казалось, что они в безопасности. Уже первые капли, крупные и редкие, упали на землю, шлепнули под тканевой крыше, Как Настя спресснула руками. Ой, сарафан мой вымокнет же, в чем поеду? А где он? На ветке дерева, рядом совсем. Дмитрию не хотелось из палатки выбираться, но проявить себя галантным кавалером жаждал. Нравилась ему Настя. Выбрался, осмотрелся. На ветке недалеко, метрах в 30, Сарафан виден. Рванул к нему бегом. Только схватил, как яркая вспышка буквально ослепила. Молния ударила в дерево с треском, с искрами, с хлопком. Последующего раската грома Дмитрий уже не слышал. Упал без чувств. Да и то сказать, миллионы вольт и сотни ампер. Ветки на дереве вспыхнули, но под дождем быстро погасли. Ливень сильный припустил. Стеной стоял. Обеспокоившись отсутствием Димы и близким попаданием молнии, из палатки выбрался Володя. Он сразу же увидел своего знакомого и побежал к нему, лежащему на земле. «Дима, ты как?» Дышит Дмитрий, но в сознание не приходит. По лицу струи хлещут. Встревожился Владимир. Как бы не захлебнулся Дима. Повернул парня на бок, потянул за руку, На обожженной спине багровый след от электрического разряда. Напоминает извитый ствол дерева с ветвями. А спортивные штаны сзади прожжены до дыр. Кожа ног видна. Сообразил Володя. Парня спасать надо. А как? Навыков нет, как и знаний и лекарств. Помчался к палатке. Девчонки, Димку молнией ударила. Лежит без сознания. В больницу его срочно надо. Давай позвоним на 112. Пусть скоро вышлют! предложила Света. «Куда? Какой адрес назовешь? В лес, после второй бюрологи налево? Надо грузить вести Володя за плечи, девушки за ноги, донесли и с трудом уложили пострадавшего на заднее сиденье машины. «Кто знает, где больница?» Переглянулись девчонки, плечами пожали. «У него паспорт есть?» Это уже к Насте вопрос. «Конечно есть, но вряд ли он его брал в лес!» «Тогда садись, Больница наверняка паспортные данные спросят. Фамилию, год рождения, адрес...» Настя уселась на переднее сиденье. «А как же я одна? Страшно, я не останусь!» Возмутилась Света. Потеснила Настю на переднем сиденье, умостились кое-как. Собирать вещи и палатку было некогда. Пробуксовывая, с трудом выбрались на гравийку. Доехали до ближайшего села, там у прохожего узнали, где здравпункт. К счастью, он оказался открыт. Не успела еще до ФАПа добраться костлявая рука оптимизации. Министра Скворцову, проклинаемую медиками и народом, переместили на другую руководящую должность. Володя влетел в здравпункт, закричал. «Человек помирает! В машине лежит! Молния ударила!» Фельдшер старой закалки сначала по телефону скорую вызвала из райцентра, потом выскочила к машине. Давление измерила, на зрачки взглянула, потом укол сделала. Полчаса, пока скорая ехала, показались вечностью. Диму перегрузили на носилки, определили в машину скорой. Кто-нибудь его знает? спросил Фельдшер. Я выступила вперед Настя. Садитесь, поехали. Володя успел ей сказать, что соберет вещи на поляне и вернется в город, пусть после больницы возвращается домой. После удара молнии Дмитрий не помнил, что с ним происходило, как его везли, как в больнице очутился. Доктор в приемном покое, осмотрев пострадавшего, сказал Насте. «Повезло вашему знакомому, жив остался. Правда, ожоги на спине серьезные. Подлечим, не переживайте». Настя установочные данные продиктовала. Фамилию, имя, адрес, год рождения и даже место работы. Не должен быть человек неизвестным, без роду, без племени. Дмитрия в ожоговое отделение определили, а Настю выпроводили. Вы сейчас ему ничем не поможете. Нам только мешать будете. Звоните. Как в себя придет, можете навестить». Денег у Насти только на электричку и хватило. Ехали на отдых на машине, в лес, на пикник. Какие деньги? А обернулся отдых трагедией. Впрочем, на месте Дмитрия мог оказаться любой из их компании. Добравшись домой, отзвонилась подруге. Света, ты как?» Представляешь, ужас какой! Нас на дороге гаишники остановили, а володя ты выпивал. Машину на стоянку отправили, а Вова в гаи. Ничего себе отдохнули. Да, несчастливый день. Как там Дима? В ожоговом отделении, без сознания. Кошмар! Дима пришел в себя на третий день. Непривычная поза. Лежа на животе. Рядом голоса. Площадь ожога большая. Хорошо, если все функции сохранятся. «Да, коллега, повезло парню. И анализ лучше, чем можно было ожидать. Везунчик?» Судя по шагам, доктора отошли. Дмитрий догадался, что он в больнице. В воздухе запах лекарств. Рядом попискивание и вздохи аппаратуры. Повернул голову. На соседней койке мужчина лежит. В рот гофрированная трубка вставлена, через которую аппарат подает воздух. Попытался вспомнить, как попал в больницу, и не смог». Кое-какие воспоминания были. Ехали на машине, потом жарили шашлыки, выпивали, купались. А что потом? Утонул, подрались. Почему он здесь? Подошла медсестричка, судя по шагам. Дима подал голос. «Сестра, где я?» «В больнице. Сейчас укол сделаю». «Ой, резкая боль в ягодице». «А что со мной?» «Не помните?» «Ничего, абсолютно». «Вас не ударило, на спине и ногах ожоги, потому вы на животе лежите». «Пить хочу». «Сейчас принесу». Выпил два паильника, а пошевелиться попробовал. Больно, спине и ногам. Да еще на обожженной коже, повязки с какими-то мазями. «А кто меня привез?» «Не знаю, не мое дежурство было». Мысли заметались. Знают ли на работе, или его уже в прогульщике записали. И где его вещи? В первую очередь, ключи от квартиры и телефон. Позвонить бы Насте, попросить сообщить на работу. Настя сама приехала через два дня. Правда, впустили ее в палату всего на 10 минут. Смартфон привезла и зарядное устройство. «Сумка твоя у меня, ключи там». «Спасибо. На работу…» «Уже позвонила», — опередила его Настя. «Спасибо». Обычно по выходным Дима звонил родителям сообщить, как дела идут, поинтересоваться, как их здоровье. Вроде относительно недалеко живут, в Твери, однако каждые выходные не наездишься. Разговор какой-то скомканный получился. Настю вид голову Дмитрия с повязками на спине и ногах шокировал. «Тебе чего-нибудь привезти?» «Есть не хочу, а про лекарства это с докторами». Вошла медсестричка. «Девушка, вам пора. Мне процедуру надо делать». Попрощались. Дима доволен был. На работе о больнице знают. Да еще и связь теперь есть. На телефоне непринятых вызовов целая куча. В первую очередь родителям позвонил, успокоил. Собрал, что телефон ломался, в ремонте был. Потом отзвонился старшему инженеру. Рассказал о несчастном случае. «Может, мне с начальством поговорить, да поспособствовать перевести тебя в Москву?» «Не стоит. Здесь нормально лечат». Если что надо, будет звони. Спасибо. После университета Дмитрий не перелестился работой на частном предприятии. Зарплата выше, но серая. И случись заболеть еще неизвестно, будет ли больничный. Устроился в государственное учреждение. Зарплата ниже, зато полный соцпакет. Не думал, что быстро пригодится. А еще послушал совет знакомого инженера. На государственном предприятии инженерный состав возрастной, опытный, ценные знания могут передать, которые ни в одном музее не получишь. А в частной конторе все заточено на прибыль. Устроился и не пожалел. Корпорация на оборонку работала. Задел заказов на два года вперед. Зарплата всегда вовремя, и работа интересная. Точная механика. Конечно, все секретно, ни одной бумаги из отдела не вынести. В конце работы все бумаги сдавать старшему надо. Впрочем, бумаг мало, ныне все в электронном виде. Однако кое-какие ключевые моменты распечатывали. В отделе он один молодой. Большинство сотрудников возрастом за 40. Несколько звонков сделал, самых необходимых, и устал, как будто мешки таскал целый день. Понемногу на поправку пошел. Организм молодой, нехорошими излишествами не отравлен, вроде табака, наркоты, а выпивал редко и мало. Не находил в том удовольствия. Создатель наградил человека мозгами не для того, чтобы их затурманивать. После полученной электротравмы выписан из больницы был рано, уже через три недели. Еще хорошо, что ожоги линейной формы. Зажили сами. Обошлось без пересадки кожи. Операция весьма болезненной. А уж какое удовольствие испытал, когда выписали. К этому моменту Настя приехала. Привезла одежду и ключи от квартиры. Старая та одежонка, что на нем была, прогорела. В столицу ехали на автобусе. К тому же у Дмитрия с собой денег не было. Ехал на деньги Насти. Как-то неудобно, вроде как на содержании. Хуже, что наличных денег не было и дома. В пятницу, как раз перед роковой субботой, зарплату он получил, но на карточку. Зашли домой. Он арендовывал квартиру. Однушку на окраине, но недалеко от метро. Повезло. Хозяин уезжал на работу за границу, сдал дешево, но с условием своевременно оплачивать ЖКХ. В квартире воздух застоявшийся. Форточкой открыл. Взяв карточку, направился в продуктовый магазин в соседнем доме. Настя с ним. «Чего мне одной сидеть?» В квартире в самом деле съестных припасов никаких. Хлеб в хлебнице позеленел, масло в холодильнике прогоркло. Все в мусор определили. Закупили еды целых два пакета. Дома, пока с наслаждением мылся в душе, Настя приготовила полуфабрикаты. Конечно, лучше бы настоящий бифштекс из деревенской убойны, но для этого надо ехать на рынок, а это далеко. Когда из ванной вышел, обернув чресло полотенцем, поймал в зеркале удивленный взгляд Насти. Это она его кожу на спине увидела. Ожоги всегда оставляют рубцы довольно грубого вида. Первоначально красно-бордовые. Со временем они белеют. Неприятно, но Дмитрий парень под футболкой или рубашкой не видно, а девушке пришлось бы хуже. Для девушки внешность как витрина. Хорошо выглядишь, больше шансов, что парень приметит. Познакомится. Девушки раньше парней взрослеют. Им замуж хочется, чтобы быть как за каменной стеной а парни и до 30, как подростки. Погулять, на компе в танчике поиграть, попить с друзьями пиво, похвастать победами, зачастую вымышленными. Но взгляд Настин Диме не понравился. Впрочем, он ее не осуждал. Обширный шрам не украшает. Сейчас не 17 век, когда в моде были дуэли на шпагах, и линейный рубчик на лице даже красил мужчину. Он выглядел мужественнее. Хотя, по сути, Бритер, обычный забияка. В комнате Дима футболку натянул, чтобы Насте не пугать. Да и шорты. Еще бы побриться, как привык, но это успеется. Сели на кухне подкрепиться. Конечно, по мнению вегана или какого-нибудь диетолога, пища на столе нездоровая. Бифштексы, картошка фри, редиска, сок из пакетов. Зато быстро и сытно. Дима по Насте соскучился. Хотелось женской ласки. Однако после обеда Настя засобиралась. Дима деньги ей отдал, не любил быть должником. Для Димы ее уход был обидным, но девушка сослалась на срочные дела. Уже хорошо, что сумку в квартиру привезла и ключи сохранила. Иначе хоть замок на двери меняй. На следующий день на работу поехал, хотя находился еще на больничном. Поликлиники должны новые открыть, а то, что из стационара, надо было сдать в бухгалтерию. Вот здесь и начались странности. В бухгалтерии сплошь женский коллектив. Запахи парфюмерии витают и еще какие-то приятные ароматы. Пахнут женщины не так, как мужчины. А еще голоса в голове услышал. Тихие, как будто бы вдалеке. Но различить можно. Один голос о дебетах-кредитах размышляет. Другой — о том, что надо колготки купить. А третий волнуется, не разболелся бы Павлик, ведь утром соперки пускал. Обеспокоился Дима, что за ерунда. Читал раньше, что при психических расстройствах в голове начинают голоса звучать. Но психи утверждали, что голоса эти приказы отдавали. Ударить ножом тетку, что сзади шла или поймать под кроватью змею, которую специально запустил сосед. Виду не подал, сдал больничный, а как вышел в коридор, голоса стихли. Из НИИ сразу в поликлинику, часа полтора в очереди просидел, по выписке из больницы амбулаторную карту завели, а травматолог после осмотра выдал больничный и назначил лечение. Уже выйти хотел, как увидел на одной из дверей табличку. Врач-психиатр. И очереди нет. Наверное, не работает. Но дернул дверь открыто. За столом импозантный доктор в очках. «Можно?» «Проходите. Слушаю вас. Даже не знаю, как начать. Что беспокоит?» Голоса в голове слышать стал. «И как давно?» «Похоже, вы по нашему профилю». Дмитрий духом упал. Мало удара молнии и ожогов на спине и ногах, так еще крыша поехала. Уж лучше бы другая болячка. Людей психически ненормальных он побаивался. Была у него в подростковом возрасте неприятная встреча в электричке. Мужчина неопрятного вида, пускал слюни, закатывал глаза, рассказывал нечто невразумительное, потом стал приставать к пассажирам. От него разило дурным запахом, Пассажиры зажимали носы, а кто-то даже перешел в другой вагон. Психиатр расспрашивал долго. Потом обратил внимание на больничный лист в руке Димы. «Это что у вас?» «Больничный лист. Электротравма недавно была. Находился в больнице». «С этого и надо было начать. При ожогах всегда назначают обезболивающие, в тяжелых случаях даже наркотики». Я в ожоговом отделении находился. Вот-вот, на психику некоторых людей обезболивающие действуют не лучшим образом. Погодите, недели две-три без лекарств. Все должно пройти. А если не пройдет? Тогда ко мне. Спасибо. Разговор расстроил. Затем внес какую-то ясность. Дома списал название лекарств на бумажку, проверил их состав через интернет рано заживляющие, стимулирующие, для рассасывания рубцов после ожогов и ничего обезболивающего в составах. Если рассуждать логически, чем дальше по времени от удара молнии лечения, тем симптомы должны быть слабее, тише, а голоса не исчезали, отчетливее и громче стали. Причем, если в начале слуховых галлюцинаций они были слабыми, и их было несколько, то теперь голос был один. Причем того человека, с кем говорил, на кого смотрел. Дима понял, когда анализировать стал. Находится в квартире в одиночестве — нет голосов. И на улице, когда рядом нет никого, голосов нет. А приходит в магазин, к примеру, стоит рядом с покупательницей и слышит монолог. «Как цена поднялась, а качество лучше не стало. Лежалый товар». Вот на боку, у помидора, уже темное пятнышко. Похоже, гнить начал. Сначала даже не поверил своей догадке. Подошел к другой покупательнице, встал рядом. Сделал вид, что ценник изучает. И сразу голос, причем другой по тональности. Надо бы купить, побаловать внучка. Послезавтра дочка обещала приехать. А если куплю, на оплату ЖКХ денег может не хватить. Обрадовался Дмитрий, какое-то разумное объяснение есть. Не у него с психикой плохо, а какая-то способность появилась. Молния ли тому причина, либо еще что-то, а только слышать чужие мысли стал. Сначала обрадовался, потому что не псих. Потом огорчился. Не нужны ему чужие мысли, только голову забивать проблемами других людей. Наверняка со временем пройдет само. А если нет. Он придумает выход. Скажем, экран из фольги под шапку или другое что-то. В конце концов, он инженер, изобретет что-нибудь. И сразу полегчало. Установлен факт, намечаются варианты для защиты. На радостях даже в зашел. Решил отметить это дело хорошим вином. У окна мужчина стоит, с виду прилично одет. И сразу чужие мысли в голову полезли. «Вот парень молодой. Поговори с ним. предложить скинуться на бутылку. Так у меня наполовину денег нет, всего 70 рублей». Дмитрий улыбнулся. Неужели он на алкаша похож? Или у мужика трубы горят настолько, что готов из-за выпивки первому встречному предложить скинуться? А вот дудки. Дмитрий водку не любил. Хорошее вино или марочный коньяк — и нечасто. Мужчина, который уже порывался подойти, отошел. Дмитрий мысли его услышал. «Надо же, отказал. Неужели я про выпивку в складчину слух сказал?» «Даже не помню. Пора с пьянкой заканчивать». Мужчина повернулся и вышел. Настал через Дмитрия удивляться. «Как же так? Я ничего не говорил, только подумал». А он услышал. «Стало быть, мысли внушать могу?» Надо попробовать повторить, причем целенаправленно. Как любой инженер, он знал, что эксперимент должен быть повторен с прежним результатом, иначе это случайность. Вернулся в квартиру, погруженный в размышления. Сказать Насте о появившейся особенности не стоит. После больницы он почувствовал, что ее отношение к нему изменилось, стало прохладнее. Ожог на коже тому виной или появился другой парень. Девушки зачастую не ограничиваются одним кавалером, чтобы был выбор. Начал припоминать, когда она ему звонила. Выходит, три дня назад. До неудачного пикника звонки были по нескольку раз в день. Да ладно бы после работы. Иногда это мешало. Обдумываешь конструкцию какого-либо агрегата, сосредоточился, и вдруг звонок. Причем разговор ни о чем, что делаешь, какие планы на вечер. Попросил в рабочее время не звонить. Так обиделась, губки надула. А что на полчаса выбило из рабочего настроя, так это ей фиолетово. Для любого мужчины работа важна, если он нашел ее по призванию. Один моряком хочет стать, другой летчиком, третий людей лечить. И каждый стремится достичь в выбранном направлении вершины состояться как профессионал. В первую очередь для самоуважения. Мужчина должен видеть результаты своего труда. Перевез груз, отремонтировал квартиру, выточил на станке деталь, потушил пожар. К сожалению, с каждым десятилетием таких становится все меньше. Бросились делать деньги. И их количество стало мерилом успеха. Брокеры, мерчендайзеры и прочий офисный планктон Работу изображают, а видимых результатов для страны или людей нет. Да и та же индустрия моды. Вбили женщинам в головы через средства массовой информации, что размеры должны быть 90-60-90, и ходят по подиуму вешалки. глазов зацепиться не за что. А уж если у девушки нет сумки от известного дизайнерского дома, так она и вовсе неудачница. А стоит такая сумка довольно непрактичная, как годовая зарплата учителя. А еще Диме не нравилось, что многие совесть потеряли, а чести отродясь не было. Для таких обмануть старика или ребенка ради наживы — умение жить, чем и похваляется. Ибо уже на неправедно нажитые деньги машину хорошую купил, стилистом взавелся. Мало того, вокруг такого плохиша девушки крутятся, как мотыльки вокруг огня по ночам. У Дмитрия воспитание патриархальное, как отец учил. Посмотрев новости по инету, решил Насте позвонить. Один гудок, другой, пятый, не берет трубку. Бывает, может, занят человек, хотя работа у Насти не пыльная, в страховой компании. Но обычно она через время перезванивала. А сегодня и час прошел, и другой. Вечер наступил, а звонка не было. Предчувствие возникло. Закончились отношения. Нравилась девушка ему. Симпатичная, умная и образованная. но и расчетливая. Водилось за ней такое. Наверняка новый парень появился. Иначе бы общение не прекратило. Раз так, уговаривать остаться не будет. Дима действовал всегда по поговорке. «Ушел автобус, не догоняй. Это не твой автобус». Хотя обидно было. Ему предпочли другого а, пожалуй, так и лучше. Лучше расстаться сейчас, чем жениться, а она будет рога наставлять. Решив так, даже повеселел. Не зря, говорится, баба с возу кобыли легче. Отлеживался дома две недели, выходил только в магазин, чтобы пополнить запасы провизии, а когда надоело у плиты стоять, заказывал на дом пиццу, сок. Не самая полезная пища, Ну, уж лучше, чем роллы или суши. От термически необработанного мяса только глисты бывают. Скучно не было. То в интернете общался с однокурсниками, то с друзьями по скайпу, а то и за письменный стол садился. Не было секретные разработки выполнять в ином месте, кроме работы. Но он делал наброски в разных вариантах. Мысленно представлял работу механизмов, исправлял. Кое-какие эскизы рвал на мелкие куски. Работа увлекала, временами начинал утром, а спохватывался, что не ел уже вечером. Уставал, но было приятное ощущение, что время не тратит зря. А выйдя на работу, сразу предложат готовый проект. Вроде изделия не мудрящее, насос высокого давления, но для жидкости агрессивных, каковыми являются, все горючие смеси для жидкостных ракетных двигателей. Казалось бы, их эпоха ушла, открывались радужные перспективы ракет на твердом топливе, но казалось, что у них есть свои недостатки, причем принципиального характера. Однако уже были разработки ядерных двигателей небольшого размера и веса, с которыми ракета могла облететь весь земной шар. Размялся немного, ноги и пятая точка, Затекли от долгой сидячей позы. Сделал несколько приседаний, отжиманий, побоксировал с невидимым противником. На кухню прошел перекусить, открыл холодильник, а там только кусок заветривавшегося сыра. В супермаркет плестись не хотелось. За окном моросил мелкий дождь. Заказал пиццу, картофель фри, сок. Физически не работал, но вес не набирал. Через полчаса звонок в дверь. Открыл, вошел доставщик пиццы с переносным контейнером. Пицца еще горячая, даже через упаковочный пакет чувствуется. Рассчитался, доставщик вышел. И только сейчас Дмитрий удивился двум моментам. Первое. В голове не слышал никаких мыслей доставщика. Но какие-то должны быть. И второе. Доставщик не отбрасывал тень. В коридоре квартиры яркий свет, а на лестничной площадке темно. Лампочка перегорела еще несколько дней назад. Ни управляющая компания, ни соседи заменить лампочку не спешили. Но, выходя из квартиры, доставчик должен был отбросить тень, какую имеют живые и неживые предметы. Дмитрий не поленился открыть дверь квартиры. Есть тень. На полу лестничной площадки видна. Руку поднял, потом ногу, дверь закрыл. Все же странность была. Он уже не считал себя психом и потому отнесся к отсутствию тени по-философски. Надо будет потом спросить у коллег из оптического отдела: может ли быть в природе такое? Скажем, искривление световых волн под воздействием магнитного поля или еще чего-нибудь. Хотя какие магнитные поля в жилом доме старой постройки? Не хрущевка, немного посовременнее, кирпичный дом. Но предприятий в доме никаких нет, кроме мастерских на первом этаже. Поел, посмотрел развлекательную передачу по телевизору и спать. Уснул не сразу. Все же по утрам спал сколько хотел, а не вскакивал по будильнику в 6 утра, как на работу. Вспоминал и удивлялся участникам передачи. Они в самом деле тупые, или это подстроено? Как можно не знать, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот? Да как бы подобный ответ был на один вопрос: Ведущий явно стебался над некоторыми участниками. Похоже, школьные знания не задержались в их головах. И еще беда. При СССР страна была самой читающей в мире, а при диком капитализме. Книги читают 4-5% населения. Это как раз те, кто стремится к знаниям, тот небольшой пласт людей, кто умен, способен к обучению, реально может двигать экономику, развивать науку, делать открытия. Настоящая элита, а не олигархи вовсе или чиновники. Чиновник способен лишь исполнять указания вышестоящего начальства, руководствуясь циркулярами а олигархи, владельцы заводов или предприятий урвали их за ваучеря при перестройке, да и то, пользуясь знакомствами. Одни из-за неспособности руководить предприятия развалили, другие паразитируют на труде подчиненных. В отличие от промышленников дореволюционной России, отдававших десятину от доходов на благотворительность, сиротские дома, постройку больниц, школ, нынешние в подобном не замечены. Дмитрий такие развлекательные передачи раньше не смотрел, а сейчас удивлен был низким уровнем программы. Специально отупляют. Книги, кино, телевидение должны не столько развлекать, сколько образовывать, воспитывать. А таких каналов, увы, мало. Сны виделись странные. Неужели телевизор так повлиял? А были сны яркие, цветные, с неведомыми зверюшками, с человекоподобными существами. Ночь выдалась беспокойной, просыпался несколько раз. Утром решил сходить в магазин. Все же не дело, когда холодильник пустой. Случись гости, что бывало редко, так и угостить нечем. Даже кофе закончился. Вышел из дома перед подъездом такси. Завидев Дмитрия, водитель дверцу пассажирскую распахнул. «Садитесь. «Спасибо, но я такси не вызывал». В подъезде 30 квартир. Кто-то вполне мог вызвать, просто Дмитрий вышел немного раньше. «Садитесь, есть тема для разговора». Слегка засмеялись сзади. Дмитрий повернул голову. Мужчина лет 40, прилично одет, но бандита не похож, как представлял себе этот типаж Дима. «Да и что взять с Димой бандитом? Часть оставшейся зарплаты?» «Квартира съемная, и мебель, и техника в ней хозяйские». «Не сяду», — уперся Дмитрий. «Вы меня с кем-то путаете?» «Не путаем, вы же не вструев». Дмитрий гивнул. «Ну вот, и в вы лежали?» «Было дело. И голоса слышать стали?» «Вот же психиатр нехороший человек. Заложил его неизвестным». «Вам-то до этого что?» Так и не будем разговаривать на улице. Стало быть, не ошиблись. Именно его ждали. Решился, сел на заднее сиденье, а не на пассажирское рядом с водителем. Туда уселся незнакомец. Водитель тут же отъехал от дома. Через пару кварталов парк. Перед ним стоянка. По причине рабочего дня пустая. Мамочки из соседних домов с колясками в парк приходят. А на машинах люди приезжают уже после работы. Вы не волнуйтесь, мы вас отвезем обратно. Попытался успокоить незнакомец. Голоса, почему он не слышит их мысли? Оба незнакомца повернулись к нему. Давайте познакомимся. Меня Виктором Алексеевичем зовут, водителя Станиславом. Можно без отчества по молодости лет. Ваше имя и фамилии мы знаем. А мы это кто? Полиция, Росгвардия, ФСБ? Нет, нет, мы никакого отношения к государственным структурам не имеем. Уже легче. Даже мысль мелькнула. Не шпионы ли? Вербовать решили, потому что он в закрытом учреждении работает на воронку. Виктор Алексеевич засмеялся. Не угадали, не шпионы. Опа, так он мысли Дмитрия может слышать. Занятно, собрат по несчастью. Я бы так не сказал, почему несчастье? Особый дар, которым могут владеть не все, а только избранные. Кем избранные? Позже сами поймете. Для чего? Для каких целей? В самую точку смотрите, для борьбы с темными силами. Дмитрий засмеялся. Два великовозрастных придурка пытаются завербовать его в свою секту. Конечно, этот Виктор Алексеевич может слышать чужой голос. Так может быть, и его молнией ударило, или током высокого напряжения шарахнуло на работе, потому что не соблюдал технику безопасности. И молнии не было, и пальца в розетку не совал. Тут же ответил Виктор Алексеевич. В этой парочке он явно был старший. Водитель помалкивал. То ли для антуража сидел, то ли для силовой поддержки, задумай Дима кулаки вход пустить. «Поподробнее о темных силах», — усмехнулся Дима. «Что там у нас на Руси водится? Черти, ведьмы, водяные?» «Эка, начитались детства сказок? Несет вас!» «Ладно, столкнетесь сами. Будет еще возможность убедиться в правоте моих слов. Вас куда подвезти?» «Откуда взяли?» Езды несколько минут. Холодно распрощались. Дмитрий отправился в магазин, но странный разговор не выходил из головы. Сразу много вопросов возникло. Например, откуда эта парочка узнала, что Дима голоса слышать стал? Неужели психиатр доложил? Если не он, то кто? И что за тип этот Виктор Алексеевич? Похоже, он не одиночка. Все время говорил «мы». Число множественное. Что за организация? В нынешней России столько разных силовых и специальных структур, что появление какой-то новой шайки, банды... «Секты» или как там их именовать, не пропустили бы. Дмитрий вошел в магазин. Мысли переключились на выбор товаров. Хотелось бы не забыть купить нужное. Подошел к стеллажу, где стояли банки с кофе. Почти взялся за одну, да услышал голос. Рядом с Дмитрием стоял сотрудник магазина, выкладывавший из тележки товар. «Что в этой марке хорошего? Всего лишь раскрученный товар». Внизу, куда покупатели почти не смотрят, есть более качественные и ценой дешевле. Правда, не в банке, а в пакете. Пользоваться не так удобно». Дмитрий тут же присел, медленно повел рукой вдоль полки и тут же голос. «Да, этот». Дмитрий пакет из фольги с полки взял, мысленно ответил. «Спасибо, попробую». Продавец на месте замер. Глаза в удивлении вытаращил А Дмитрий дальше между рядами пошел. Через четверть часа корзина уже полная. Расплатившись, домой направился. У подъезда остановился. Интересно, чего же от него хотел Виктор Алексеевич? Просветить, предупредить или втянуть в подпольную секту? А может, поторопился Дима? Стоило разговорить мужчину, послушать доводы и аргументы. Вдруг польза была бы? Посетовал на себя. Нетерпелив оказался. Можно подумать, времени не было. Да у него на больничном весь день свободен, и малые дети по лавкам не сидят. Зашел в подъезд, уже руку поднес к кнопке, лифт вызвать, но погодил. По лестнице сверху сбежал молодой человек. Лицо показалось знакомым. Сначала мелькнула мысль. Сосед по подъезду. Потом сразу припомнил. Так это же разносчик пиццы, который приезжал вчера. Повернулся посмотреть след. Будет ли видна тень? Кабы не это обстоятельство, проворонил бы нападение. Парень, мягко ступая кроссовками, подходил к Дмитрию с намерениями не самыми добрыми. Иначе зачем ему держать в правой руке кастет? Оружие ударно-дробящее, зачастую применяемое маргиналами. Когда-то давно, еще до Октябрьского большевистского переворота, зачастую применялось бандитами и грабителями. Дмитрий швырнул пакет с продуктами в лицо парню, Тот вскинул руку прикрыться, а Дима изо всех сил ударил его ногой по колену. Удар очень болезненный, а если переборщить, так и ногу сломать можно. Видел несколько раз в голливудских фильмах. Сейчас применил почти механически. Когда жить захочешь, вспомнишь навыки, которые видел, но не применял. Парень взвыл, отшатнулся и прыжками помчался к двери подъезда. «Вот же сволочь!» За что он решил напасть? Чаевые маленькие вчера Дима дал. Тфу, забыл проверить насчет тени. Дима наклонился, стал собирать продукты, выпавшие из пакета. Хорошо еще, что все было в заводских упаковках. Ничего не лопнуло, содержимое не рассыпалось. Все же жалко было бы, на свои кровные куплено. Но нападение, ничем не спровоцированное, заставило себя вести осторожно. Когда лифт остановился и дверцы открылись, выглянул, нет ли кого на площадке. А уже зайдя в квартиру, решил, надо завестись каким-нибудь оружием. Например, газовым баллончиком или электрошокером. Разрешение полиции на них не требуется. Вообще-то, по мировоззрению, Дмитрий был пацифистом. Бить людей — варварство. А сегодня и сам подрался. Впервые за последние 10 лет. А с другой стороны посмотреть, работал-то он на оборонном предприятии, которое выпускает не сельскохозяйственные комбайны, а современнейшее вооружение. В квартире, разложив покупки в холодильник и шкафчике, стал размышлять, почему на него напал разносчик пиццы. Про чаевые даже не серьезно, это не повод бросаться с кастетом. И сколько не размышлял, поводов для нападения не видел. Вспомнился утренний разговор в машине, о темных силах. Неужели правда? Он представлял себе темные силы иначе. Пусть не с рогами и копытами, но как-то не в человеческом облике. Вот встретил бы он разносчика на улице, обычный прохожий, каких сотни, одет усредненно, как приехавший в столицу на заработки из ближайших областей, либо студент старших курсов на подработке. Кто из студентов не подрабатывал? Только мажоры — дети богатых родителей. Ох, поторопился он. Надо было расспросить Виктора Алексеевича, как выглядят эти темные силы, чего хотят и как с ними бороться, если доведется встретиться. Однако же, по логике, если есть темные силы, значит, должны быть и светлые, стоящие на защите добра. Да и велики ли темные силы? Пять субъектов или десять тысяч — Хотя, если бы счет шел на тысячи, уже бы сведения просочились в прессу, на ТВ или скрывают. В непонятную ситуацию он попал. Вины за собой не чувствовал, никого не обидел, а уже хотели по башке костетом настучать. Главное, без вины, без видимой причины. Уселся за комп, выбрал ближайший оружейный магазин, да где цены на электрошокеры повыгоднее. Прихватив с собой наличность, отправился в город. Конечно, лучше бы дома посидеть, поскольку спина давала о себе знать. Но лучше врага встретить подготовленным. Выбирал из нескольких моделей. Взял размером побольше, чтобы мощность была повыше. Вернулся домой, зарядил электрошокер. Хотелось бы попробовать в деле, но не на себе же. И так после удара молнии побаиваться стал электроприборов. Вроде и напряжение не такое, как у молнии, и корпуса у приборов пластиковые, но страх был уже на подсознательном уровне. Поймет такую болезнь только тот, кто сам испытал. Другие усмехнутся, дескать, трусоват. А это не банальная трусость, а осторожность. Несколько дней просидел дома. Пока провизия к концу не подошла. Как раз и к врачу в этот день идти нужно было. В очереди пришлось посидеть. Объяснимо, пятница, многим больничный лист закрыть надо. Да еще впереди два дня выходных. На обратном пути в супермаркете сделал покупки. Вошел в подъезд, а его дожидается Виктор Алексеевич. «Добрый день, не помешаю?» «Даже кстати, вопросы появились». «Не вы первый?» «Да?» — удивился Дмитрий. Думаю, в квартире беседовать удобнее будет. Дима нажал кнопку вызова лифта. Слышно было, как с верхних этажей пошел вниз лифт. Распахнулись дверцы. И... Дмитрий получил удар. Его отшвырнуло к стенке. Пакет с продуктами выпал из рук. Ситуацию спас Виктор Алексеевич, вступив в драку. Однако силы были неравны. Из лифта напали двое. Молодые... По возрасту сверстники Дмитрия. Виктор Алексеевич удара держал стойко, сам ухитрялся бить в ответ. Потом изловчился вытащить из кармана фонарик. По крайней мере, так показалось Диме. Только не фонарь это был. Вспыхнул зеленый луч, который Виктор Алексеевич направил на нападавших. Те замерли в неподвижности и стали исчезать. Становились более прозрачными, если это можно так назвать. Да и исчезли совсем, без следа. Ни их, ни одежды. Не наблюдая этого, Дмитрий лично не поверил бы. Вроде вышел из детского возраста, когда верил в сказки. Виктор Алексеевич повернулся к Дмитрию. целое берите пакеты в квартиру!» Дима подобрал пакет. Вошли в лифт. Поехали. Виктор Алексеевич предупредил. Впредь старайтесь лифтом не пользоваться. Почему? Эти твари могут перерезать трос. Лифт рухнет в шахту. Вы погибнете. Да какого черта? Я их не знаю. Не сделал ничего против этих парней. Почему меня хотят избить или убить? Потому что у вас проявился дар. И вы вошли в когорту посвященных. — Посвященных? Да я ничего не знаю. — Вы же не захотели слушать тогда в машине? Сейчас бы не получили по физиономии. Постеснялся Дима сказать, что электрошокер купил. Да и не пойдешь с ним в поликлинику. Лето, из одежды, рубашка и брюки. Куда электрошокер прятать? Уже в квартире Дима предложил гостю присесть. Извинился, определил покупки в холодильник. Чай, кофе! Кофе! Дима поставил чайник на плиту, уселся в кресло напротив визитера. Внимательно слушаю. Я коротенько. Посвященные. Это люди, у которых проявился особый дар. Слышать чужие мысли. А главное видеть темные силы по отсутствию тени. Обычные люди отсутствие тени не замечают, потому что... Морлоки им внушают. Морлоки? Сами себя они называют подземные жители, а посвященные их назвали морлоками. Как в сказках, никогда бы не поверил, если бы сам не столкнулся. А что они хотят? Известное дело — захватить власть, подчинить себе людей, править миром. Их много? А кто считал? Сейчас реально им противостоять посвященные. Мы для них главные враги. Почему? Только мы научились их аннигилировать. Дмитрий на несколько секунд впал в ступор. До применения аннигиляции не доросли даже государственные структуры. Работали над тематикой разные НИИ, но пока безрезультатно. Но визитер не лгал. Действия прибора Дмитрий видел сам, причем не в лабораторных условиях, а в реальности и ему, как инженеру-конструктору, очень хотелось ознакомиться с устройством. Да только кто ему даст разобрать прибор? Наверняка штука не дешевая. Вопрос сам собой сорвался с языка. А почему не сотрудничать с властями, не наладить серийное производство? Ну, хорошо, наладим. Как простой человек, не посвященный, распознает этих тварей? Да, пожалуй. «Есть еще один аспект среди многих, и он главный. Кто оборучится, что там...» При этих словах Виктор Алексеевич показал пальцем вверх. «Нет их представителей. Мы даже наверняка убеждены в этом по их делам. Богатейшая страна по природным запасам, а население бедное, при том, что миллиарды вывозятся за рубеж. Задайте себе вопрос, кому выгодно?» «Похоже, вы знакомы с римским правом. Не юрист, случайно?» «Да хоть бы и так, что это меняет?» «Верно». В обеденное время Дмитрий разогрел в микроволновке готовую еду, кашу с мясом, поели, выпили чаю, говорили долго, до вечера. За шесть 7 часов общения Дмитрий узнал столько о скрытых сторонах жизни, что пребывал в легком шоке.